приглашал его на ауто-партикуляр, где будет вынесен приговор еретику Дьего Перико, бывшему аббату, бывшему секретарю Мадридского священного трибунала. На минуту угое отлегло от сердца. Затем его охватила злоба на инквизицию, приславшую ему такое коварное приглашение. Зная, что он глух и не поймет ни слова, когда будут читать приговор, его все же обрекают на все трудности долгого пути в Арагон. Это гнусное требование. И именно в этой его гнусности заключена тайная угроза. Если бы Франциско не мешала глухота, он бы, вероятно, поведал свои опасения Агустину или Мигелю, теперь же он стеснялся ведь такое страшное дело можно обсуждать только намеками шепотом он не поймет ответов а каждый раз переспрашивать казалось ему смешным и обременительным его друзья будут писать свои ответы и это может навлечь на него злых духов несколько раз гоя думал не открыться ли сыну его он не стеснялся но хавьер был слишком молод итак гоя мучился своей печальной тайной и переходил от страха к надежде. То он был уверен, что великий инквизитор не станет считаться с Доном Мануэлем и отправит Аббата на костер, раз уж тот попался ему в руки. А его Гою заключат в темницу. То убеждал себя, что Дон Мануэль хитер, усия умна, как змея, что они действуют наверняка, и суд над Аббатом — просто мрачная комедия, а приглашение, полученное им Гоей, пустая угроза. Между тем и инквизиция, обязанная по установившемуся обычаю соблюдать тайну, сама распространяла слухи о готовящемся ауто-де-фе и толковала возвращение аббата как свою победу. Бог, где пробудил совесть Теретика, и он добровольно вернулся в Испанию, чтобы предстать пред судом инквизиции. Агустин был потрясен, когда до него дошли слухи о предстоящем аутодафе Правда, ему всегда претили ученые педантизм Аббата и его склонность прессоваться, и мысль, что Лусия позарилась на такого человека, усиливала для него муки ревности. Но он не мог не восхищаться мужеством Дона Диего, который из любви к Лусии сам ринулся в пасть конквизиции. Кроме того, он был достаточно умен и честен, и понимал, что Аббат исповедует передовые взгляды. Для него была особенно тяжела мысль, что инквизиция восторжествует как раз над таким человеком. Разрываемый противоречивыми чувствами, он спросил Гою, — это действительно верно, что Бат вернулся? — Вы слышали про Ау-Туда-Фе? — Да, — ответил гоя и показал ему приглашение священного трибунала. При всем своем испуге Агустин почувствовал гордость. «Если духовные судьи посылают такое предостережение глухому, одинокому Гои, как же, значит, они его боятся? Какое влияние приписывают его искусству?» Но Агустин не высказал вслух своих мыслей. «Наоборот, совершенно так же, как Гоя». Он предпочел рассердиться на то, что Франсиско заставляют проделать такое утомительное путешествие. Что за подлость, — выругался он, — подвергать вас таким трудностям? Гоя был рад, что Агустин так воспринял приглашение. Оба они проклинали не Инквизицию и не Лусию, а тяготы путешествия. — Я, конечно, поеду с тобой, — сказал немного, погодя Агустин. Втайне Гоя все время носился с мыслью попросить Агустина сопровождать его, но просить ему было нелегко, требовалось немало мужества для того, чтобы сопровождать человека с заподозренного инквизиции к месту, куда его вызывают для острастки. Теперь, когда Агустин сам предложил свои услуги, Гоя сначала пробормотал, что «не надо», поблагодарил, но потом принял предложение. великий инквизитор которому правительство, вероятно, не разрешило устраивать Аутудафе в Мадриде, неспроста выбрал город Таррагону. Название этого города напоминало каждому испанцу о великом торжестве инквизиции.